Глава седьмая На борту хитрого грифона Мэйвен отвесила глубокий поклон, подобающий встрече с королевой. «Ваше величество!» — заорала она, перекрикивая скрип дерева и плеск волн. «Мы несли тебе срочные вести, но, к несчастью, твои люди предложили лишь насилие и резню вместо безопасного прохода». Зарена не желала ничего слушать. «Иди ты в Хелрад! «Ты гнусная тварь! смерти и несчастья цепляются к тебе, как дерьмо к овце!» Мэйвен выпрямилась, чтобы встретиться с Вереной взглядом. «У нас не было времени возиться с кретинами, когда твоя жизнь и жизнь твоих детей висит на волоске». Благодаря допросу Краггана она знала, что только угроза семье Верены могла безопасно привлечь ее внимание на какое-то время. Когда пытаешься сгноить чью-то руку, люди не склонны с легкостью это забывать или прощать. Королева пиратов скрижетнула зубами и взмахнула шипастым хлыстом. «Давай-ка обсудим ваши действия более подробно!» Она повернулась к своим матросам, с тревогой разглядывавшим корабль с командой мертвецов. Верена изучающе осмотрела Лоримера и Тиарнаха, стоящих на палубе хитрого грифона. — Если эти двое хоть шевельнутся, перережьте все линии и уберите их к чертовой матери от моего корабля. Если понадобится, утыкайте их стрелами, — сказала она своей команде. — Милашка! — заметил тиорнах пока кракган рванул к брошенному канату. — Точно, как и вся ее пиратская порода, — сказал Лоример, наблюдая, как Мейвен неуклюже карабкается по раскачивающейся веревке. Команда расступилась пошире, заставляя ее лезть наверх без посторонней помощи. — Да нет, это был не сарказм, — ответил Тиарнах. — Эта штучка сделана из стали. У меня на таких встает. Лоример застонал. — Тебя тянет к высохшим старухам с кнутами. Его голод нарастал. Он почти чувствовал, как разрывает руками плоть всей команды и ощущал на губах вкус крови. Не суди, пока не попробуешь, возразил Тиарнах. Но это вряд ли такая старая ты мерзкая пиявка. Когда я был богом, старухи часто говорили самые разумные слова. Лоример пожал плечами. Сколько времени мы дадим Мейден? Тиарнах прищурился на солнце, затем изучил тени на палубе и почесал бороду. Думаю, пока тень мачты не дойдет до штурвала. «Что собираешься делать, если она не вернется?» Лоример пакульи по ухмыльнулся. «Поем». Верена с удовольствием наблюдала, как Мэйвен, задыхаясь от напряжения и соскальзывая, лезет по веревке. Будь у нее такое желание, она приказала бы спустить настоящий веревочный трап и облегчить задачу. Но сорок лет назад это мерзкое создание пыталось убить ее, а теперь убило ее людей и захватило корабль. Ни одна королева Авелданских островов не могла допустить, чтобы это сошло кому-то с рук. Все пираты склоняли головы перед своей королевой или лишались их. Иначе королева неизбежно теряла свою собственную. Пока задыхающаяся некромантка влезала на палубу, команда пиратов сжимала амулеты и на десятки языков бормотала заговоры, отгоняющие зло. Моряки были родом с разных дальних берегов, и Верена надеялась, что хоть какие-то из их заклинаний стоят потраченного на них дыхания. Она спустилась со ашканцев, чтобы посмотреть на свою старую союзницу и нового врага, которая как будто совсем не постарела. И Русен шевелилась на шее Верены, маленькая тельца Слинкса вибрировала от волнения. «Да, на этот раз все будет иначе», — решила Верена. Она выслушает Мэйвен, и, если ее семье действительно угрожает опасность, заставит некромантку все рассказать. А потом Мэйвен умрет. Тиарнаха она попытается спасти, если безумный дикарь согласится вести себя прилично и выпить с ней. Этот сухопутный пират всегда был заводилой на вечеринках. — Иди за мной, — сказала Верена, повернулась и пошла в свою каюту. Она села во главе стола и стала ждать, пока Мэйвен в сопровождении здоровяка Гормли последует за ней. Гормли запер двери и занял место позади колдуньи, держа в кулаке нож. Верена начала барабанить пальцами по столу. «Начинай!» Мэйвен откашлялась. «Хм -хм. «Для начала мне следует из...» «На извинения и оправдания нет времени!» Ее грубость, похоже, не смутила Мэйвен. Она подалась вперед. Империя Света построила флот. Стук пальцев прекратился. В самом деле... Мэйвен нахмурилась, пытаясь найти на лице Верены хоть какой-то намек на то, о чем она думает, но безуспешно. Мне казалось, это тебя сильнее встревожит. Разве они не поклялись стереть вас всех с лица моря, вторгнуться на авилданские острова и придать огню все пиратские пристанища? «Так мне говорили», — ответила Верена. «Веками королева Абилданских островов слушали те же хвостливые речи от всех королевств и городов из сарана. И всем задача оказалась не под силу. Даже Бридон которого считают величайшим полководцем в истории, не смог покорить нас. И потому нам нечего бояться». Она оставила за скобками, что Бридон Серре побеждал. Благодаря численному преимуществу, магии и тактическому гению, флот Бридена вынудил мать Верены выпустить величайший секрет рода Авилдан, древнего монстра, дремавшего в глубокой подводной тьме. Вместе с матерью Верена вышла на единственном маленьком кораблике против флота пяти городов-государств. Там ее мать, великая королева Авилданских островов, отдала жизнь в жертву чудовищу, чтобы спасти свой народ. Когда Верена вернулась домой, в живых не осталось ни одного врага. С тех пор ее мучили кошмары. Жуткие твари, таящиеся в глубинах, с огромными глазами, глядящими прямо в душу и жаждавшие ее. Верена подавила дрожь и вернулась к нынешней угрозе. Вряд ли новость о растущей мощи империи света может удивить тех, у кого есть глаза и уши. Она откинулась на спинку стула. Однако я не получала известий о строительстве военных кораблей где-либо на побережье, а мне непременно сообщили бы о них, уж можешь поверить. Я очень внимательно отношусь к потенциальным угрозам. Так что скажешь теперь, некромантка?» Мэйвен ухмыльнулась. «А я и не говорила, что их строят на побережье». Она сунула руку под плащ, и нож Гормли тут же оказался у ее горла. Моряк откинул полу плаща и обнаружил на ремне Мэйвен маленький футляр. Открыв крышку, он увидел, что тот набит свитками. Верена взмахом руки велела ему отойти. Потирая горло одной рукой, второй Мэйвен вынула бумаги и толкнула по столу к Верене. Увидев почерк черной герран, королева пиратов, наконец, вздрогнула и побледнела. Мэйвен холодно улыбнулась. «Предупреждение исходит не от меня. Она вернулась». Подавшись вперед, Верена изучила бумаги. «Это страницы из учетных книг со сведениями о доставке в Форт Сарот на берегу колдара сухой древесины, гвоздей из стали, а также приказа о поисках мастеров», — сказала Мэйвен. Верена встала, вынула из прикрепленного к стене комода лупу для чтения в Серебряной оправе и заглянула в бумаги. «Для колдара у военных кораблей слишком большая осадка», — сказала она. Заметив недоуменный взгляд Мэйвен, королева пояснила. — Река слишком мелкая. Мэйвен пожала плечами. — Преклоняюсь перед твоими познаниями, но, похоже, черная Герран весьма в этом уверена, а тебе известно, что у нее были, да и сейчас есть, демонические шпионы повсюду. Эти документы наглядно демонстрируют, что по всей империи годами собирали материалы мастеров-корабелов, кузнецов и плотников. Для чего еще это может быть? Верена изучала документы. Они и правда свидетельствовали, что Империя Света строила огромный флот. Возможно, они предварительно углубили реку. Конечно, бумаги могли быть подделкой, но только если Мейвен вдруг овладела наукой кораблестроения. «И что именно тебе нужно от меня?» «Не мне. Все это идея «Черный Герран». Армия Империи Света выдвинется на юг, как только лето высушит дороги, и черная Герран планируется крушить ее у Тарнбрука. Верена фыркнула. «В Тарнбруке нет ни войска, достойного называться армией, ни высоких и толстых стен, чтобы выдержать осаду». Она наклонилась вперед. «И черт возьми, зачем мне помогать тому, кто захватил один из моих кораблей и пытался убить меня?» «Прирежу тебя, а своему бывшему генералу скажу, чтоб ублажила себя раскаленной кочергой!» Мэйвен поморщилась, и Верене впервые показалось, что некромантки не по себе. Демоницы Черный Герран могут проникнуть повсюду и добраться до кого угодно. Верена напряглась. «Не люблю угроз!» Мэйвен просто сидела и молчала. «Где эта демоническая старая тварь?» — воскликнула Верена. «Где она была все эти годы?» Мэйвена дарила ее многозначительным взглядом. «В Тарнбруке?» «Ха-ха-ха-ха!» — расхохоталась Верена. «Вонючий зад морской свиньи! Она провела лучшие годы в этом захолустье и ожидает, что я склонюсь перед ней!» «Не только ты!» — хмуро ответила Мэйвен. «Я собираю всех ее выживших военачальников. Лорина Рефелле, Тиарнаха, тебя. Потом Амог Хадак». И последним я должна разыскать Джерака Хайдена». Услышав имя Джерака Хайдена, Гормли покраснел и зашипел от ярости, подняв дрожащей рукой нож. Верена погрозила ему пальцем, укоряя его взглядом и обещая мир полной боли, если он посмеет переступить черту. Пусть он был ее первым помощником, но незаменимых людей нет. Со скрипом отодвинув стул, королева пиратов поднялась и стала мерить шагами комнату. «Безумие! Полное безумие! Амок всегда была дикой, но полезной по-своему благородной. Но Джерак — настоящее чудовище! Я не буду иметь с ним никаких дел!» Она посмотрела на Гормли и его поднятый нож, и сжала губы. Мэйвен покачала головой. «Я бы не советовала нападать на меня, о справедливая королева! Как тебе известно, я далеко не дилетант в магических искусствах!» «Неужели?» — сказала Верена. «Моя сила могущественнее и темнее, чем когда-либо», — ответила Мэйвен. «Не заставляй меня защищаться». «Не томи же! Продемонстрируй мне свое искусство!» Мэйвен указала пальцем на грудь королевы. Ничего не произошло. Некромантка удивленно уставилась в янтарные глаза Ирусен, злобно глядящие из шеи королевы. Маленький Слинкс зашипел и обнажил похожие на иглы зубы, и Верена ухмыльнулась. «Твоя сила ничтожна! Колдовство больше не может меня коснуться! Нужно выпотрошить тебя и скормить акулам!» Мэйвен посмотрела на деревянную палубу. «Можешь ли ты сказать то же самое о своем корабле? Ведь он тоже когда-то был живым. Все живое превращается в прах рано или поздно». Не хочешь ли ты проверить, какая сила победит, если не будет направлена против тебя лично? В любом случае, если убьете меня, ваша смерть не заставит себя ждать». Королева пиратов покосилась на палубу, поджав губы. «Ты имеешь в виду лорда-вампира? Стрела в череп, и он будет барахтаться в море, не в силах добраться до нас». Мэйвен снова улыбнулась. Пусть твой лучший стрелок попробует, если тебе не жалко потерять людей. Верена села на место. — Ты права. Мне нужно перерезать канаты между нашими кораблями и отправить хитрого грифона в дрейф, а потом поджечь его горящими стрелами. Мэйвен зашипела. — И ты бросишь один из своих кораблей? Гордость сгубила многих великих и могущественных... «Черная Герран бездушно а ты эгоистична и коварна, как прежде. Может, она снова вонзила свои когти в твое иссохшее сердце, но я отказываюсь делать то, что она хочет. Она больше не мой свирепый генерал, вознамерившийся изменить мир». Мэйвен поморщилась. «Перед лицом общего врага убивать друг друга безумие. Умоляю, объясни, на кой мне сдались, ты или твои союзники?» насколько я вижу это я нужна черный геран империя света расширяется каждый год перед ней склоняются новые города и племена вливаются в ее армию и начинают поклоняться светлейшей если мы не объединимся чтобы остановить их сейчас будет слишком поздно возможно пока заморем на своих кораблях вы в безопасности но это продлится лишь несколько лет Верене не хотелось это признавать, но в словах некромантки был некоторый смысл. В последние годы она получала сообщения о подготовке армий истинно верующих, но о флоте услышала впервые. Она снова задумчиво побарабанила по столу пальцами. «И что черная геран хочет от меня?» «Тарнбрук расположен в долине Мхорран, на единственном безопасном пути через горную цепь хребтам Хорран». Это делает его естественным узким местом, где ублюдки не сумеют воспользоваться численным преимуществом. Мы можем задержать их там, но если они переправят достаточно людей нам в тыл, то расколют нас, как орех. Герран хочет, чтобы ты не дала этому случиться». Верена поджала губы. «Грузовые корабли, полные солдат, будут медленными и неуклюжими. Легкая добыча для баллисток — это пульт, если не пытаться брать их на абордаж». Ты просишь меня уложить сотни людей в морскую могилу?» Мэйвен выгнула бровь. «Это проблема? К старости ты стала щепетильной?» Верена досадливо цыкнула. «Большинство из них, скорее всего, невинные новобранцы, ничем не отличающиеся от тех, кого я зову своими подданными. В отличие от тебя, я не люблю побоища. Но ты это сделаешь». «Через несколько лет Империя Света будет контролировать западное побережье от Вандауры на севере до Белого порта на юге, где тогда твои корабли найдут причал на материке, и не забывай про флот, который они строят». Верена скрижетала зубами, размышляя. Все возможные варианты будущего застилали грозовые тучи. Выживание Авилданских островов зависело от многочисленных городов, племен и народов из Эссарана, враждующих и спорящих друг с другом. Никто из них не имел большого флота, и их больше заботили собственные мелкие стычки, чем пираты, которые не слишком им досаждали. Верена старалась широко распределять свои набеги, чтобы ни один правитель не счел пиратов более серьезной проблемой, чем соседей. Империя Света была новой, растущей угрозой, которая стремилась поглотить весь континент. Шпионы Авилданской короны всегда следили за потенциальными завоевателями и растущим могуществом государств, чтобы оборвать бутон, пока он не расцвел. Однако на этот раз шпионы молчали, убийства и поджоги провалились, а Империи Света просто не было дела до экономических последствий и потери торговых кораблей. Ее армии росли с каждым завоеванием, а инквизиторы на поле боя не имели себе равных. Или имели. В былые времена никто не мог сравниться с Черной Герран и ее военачальниками. «Я могу с легкостью потопить их корабли», — сказала королева. «Но если вы не справитесь, это лишь привлечет внимание к Авилданским островам после того, как империя захватит Тарнбрук. Разберись с ними на море, а мы разберемся на суше». — возразила Мэйвен. Верена прищурилась. — А ты что с этого поимеешь? — Не твое дело. Черный Агерран спасает свой городок и детишек. Ты защищаешь свои острова. Это все, что тебе нужно знать. — Детишки? — изумилась Верена. — У нее несчастные ублюдки. Королева мерила шагами скрипучую палубу, напряженно размышляя. Рука Гормли, стоявшего позади Мэйвен, подрагивала на рукояти ножа от желания перерезать некромантке горло. «Это чудовище и колдуны с черным сердцем, моя королева», — сказал он. «Им нельзя доверять. Я всегда так говорил. Нехорошо им быть на борту». Верена кивнула, продолжая шагать. Наконец она жестом велела Гормли отступить. «Пока я оставлю тебя в живых, Мэйвен». «После того, как все закончится, мы поговорим, если...» Крики и ругань снаружи заставили ее распахнуть дверь. Один моряк из ее команды, высокий, бледнокожий северянин с заплетенной в косу бородой, перегнулся через борт корабля с большим боевым луком в руках. Хельк, так его звали, заносчивый варвар, сбежавший из своей деревни три года назад. Теперь империя света предположительно превратила его дом в трудовой лагерь. Народ Авилдана славился тем, что принимал всех чужеземцев, которых прибивало к их берегам, всех, кто хотел обрести дом и ремесло, но из-за этого время от времени приходилось иметь дело с отбросами. И этот дурак только что выпустил стрелу в сторону хитрого Грифона, попав Лоримеру Фелле в глаз. Хельк крякнул и одним быстрым движением выпустил еще одну стрелу. «Легче легкого! Теперь возьмемся за старого рыжего хрена!» Очертания Лоримера потеряли четкость, он презрительно смахнул вторую стрелу. Тиорнах прислонился к мачте хитрого Грифона и злобно захихикал, понимая, что сейчас будет. — Охохонюшки-хельк! — покачала головой королева пиратов. — Все равно ты был слишком тупой, чтобы прожить долго. Лоример схватил торчавшую в черепе стрелу и протолкнул ее дальше, насквозь, обломил наконечник, а затем вырвал древко. Его глаз вернулся на место. Вампир зарычал и перепрыгнул на борт шквала злобы. Когтистые пальцы впились в дерево, и двумя рывками он добрался до северянина. В одну секунду голова Хельга покатилась по палубе, забрызгивая кровью потрясенную команду. Лоример превратился в чудовище из исковерканной плоти и острых костей, которая опустилась на палубу Розину в клыкастую пасть. «Стой, Лоример!» — крикнула Верена. «Посмотри, Мэйвен невредима! Этот идиот заслужил смерть за то, что напал на тебя без приказа!» Мэйвен встала между вампиром и командой, пока он не погубил всех. «Надеюсь, теперь вы убедились в нашем могуществе», — сказала она. Он лишь один из наших союзников и не самый страшный. Ваше Величество Верена Авелданская, соблаговолите вы соединить ваши силы с нашими?» Королева оценила почтение, выказанное в присутствии ее команды. Мэйвен всегда была хитрой. С лордом-вампиром на борту какой у Верена оставался выбор? И Русен отразила темную магию некромантки, но в таком ограниченном пространстве вампир с легкостью прикончит их всех. «Решено! Мы соединим силы против Империи Света! Пусть море поглотит их черные сердца!» Лоример подхватил тело Хельга одной когтистой рукой, оторвал ногу и откусил здоровый кусок бедра, застонав от удовольствия, будто это был превосходный бифштекс. Моряки попятились, давясь рвотой, и Верена не могла их в этом винить. Она посмотрела на Мейвен. «Ты права, он далеко не самый страшный». «Пойдем в мою каюту. Гормли за мной!» Услышав имя Гормли, некромантка прищурилась, но промолчала. Подождав, когда закроется дверь, она заговорила, тщательно подбирая слова. лори мер чудовище, это правда, но он из старой знати и обладает своего рода этикой и моралью. Тиарнах и Амог перебили больше людей, чем живет на твоих островах. Они весьма пригодятся в предстоящей битве». А вот кто беспокоит даже меня, так это наш искусный алхимик, которого нужно вызволить из рабства в муравейнике». Она замолчала и вздрогнула. «Нам предстоит встреча с опытной армией Верена. Он нам нужен». «Джерак Хайден». Имя обожгло язык Верены, словно яд. «Меня не просто испугать, но я не стыжусь признаться, что боюсь этого безумного алхимика». Как-то раз я захватила маленький торговый порт, где он некоторое время изготавливал оружие для черной герран. Увиденное там до сих пор снится мне в кошмарах. Вы потрошенные дети, чьи органы хранились в банках. Некоторые, еще живые, были прикреплены к механическим устройствам из трубок и пузырей с жидкостью. Освежеванные мужчины с пересаженной кожей животных. Женщины, страшно изуродованные химическими ожогами и выкашливающие собственные зубы. Верена остановилась. «И все же он нам пригодится, так что, если необходимо, я помогу освободить его». Гормли зарычал, шагнул вперед, нависнув над Вереной. «Он чудовище, моя королева. Ты не можешь выпустить его, я...» Королева пиратов с размаху влепила ему пощечину, и Гормли попятился. «Придержи язык, или я его укорочу». Я считаю это необходимым и не желаю больше ничего слышать». Она тяжело опустилась на стул, поглаживая взволнованную Ирусен. «Если бы в муравейнике знали, кого держат в тюрьме, давно прикончили бы его. Этого монстра невозможно контролировать, и все, кто пытается использовать его алхимию для собственной выгоды, просто расстаются с жизнью. Что касается самого муравейника, это чуждое нам место в горах опасно для любого человека». Возможно, лучше оставить алхимика там, отрезанным от любых контактов с людьми. — Нет, — сказала Мэйвен, — ты права в том, что его невозможно контролировать, но он нам необходим. Его можно направить на врага. И у меня есть связи даже в муравейнике. — Да хранят нас морские боги. Наш союз остается в силе, пока ты держишь этого ненормального на суше. Чего еще хочет от меня черный Агерран? «Нужно плыть Коркскому нагорью горью», — ответила Мэйвен. «Я перекинусь парой слов в самок хадак Когда заполучим ее, отправимся прямо в муравейник». «Гормли, отправь почтовых голубей предупредить капитанов. Мы отплываем на войну». Гормли открыл рот, чтобы возразить, но взгляд Верены его остановил. «Делай, что сказано, или я шкуру с тебя спущу!» Гормли нахмурился и хотел сплюнуть на палубу. Верена пригвоздила его взглядом. Он сглотнул, вытер внезапно выступивший на лбу пот и выскользнул за дверь, чтобы отправить сообщение королевы. Однако, скрывшись с глаз Верены, ее дрожащий и потеющий первый помощник поборол гнев и страх и отправил на север еще одного голубя, на этот раз от своего имени. Эта птица была выращена другими людьми и вручена ему как раз для такого случая. Гормли предпочитал людей, чудовищам и магии, и голубь полетел в Светлую Гавань, в столицу Империи Света.